Глава восемнадцатая Утро подкралось незаметно. Вот ещё небо за окном темнее, сияет росыпью звёзд, а уже через мгновение розовеет горизонт. Солнце ещё не видно, но недолго ему осталось скрываться за стеной деревьев и буграми холмов. Я перевернулся с бока на бок. Сон так и не соизволил ко мне снизойти. Потому я с завистью поглядывал на бристию, которая отсыпалась за двоих. Ночная встреча не давала мне покоя. А женщина не была мороком, это я могла точно сказать. Но, несмотря на всё, вселяла ужас одним своим взглядом. Но если она человек, то зачем все эти игры на страхе жителей Восточного Хасту? Зачем она играет на публику? В доме скрипнула половица. Медленно встав с деревянной кровати, я подошла к массивному чёрному сундуку, в котором из подругой сгрузили вещи и тихо откинула его крышку. Первым платьем, которое попалось на глаза и, к счастью, оказалось моим, был тёмно-синий наряд с рукавами, недостающими до локтя. Так как поиск к нему я забыла в поместье после свадьбы в орлеона а позже даже не искала, Фелия презентовала мне свой широкий ремень, инкрустированный искусственными кристаллами. Не совсем тот наряд, в котором стоит соваться в логово врагов, но ничего, кроме платьев, у меня не было. Только простолюдинкам разрешалось ходить в штанах. К сожалению или к счастью, я была из знатного рода. Прокравшись на цыпочках к двери, открыла её и вышла из спальни. Бристия даже не шелохнулась, досматривая десятый сон. Не спала. Драфок разливал пахучий травяной отвар по чашкам, которые мы нашли в этом доме, и отмыли от слоя грязи и пыли. Он не спрашивал, а я не видела смысла отвечать. Опустившись на один из стульев, отобрала у друга чашу и сделала глоток. Язык обожгло, в нос ударил пряный запах трав. Это же. «Да». Целитель сел напротив, но к напитку не притронулся. Не смог уснуть, даже выпив, успокаивающее зелье. Стоило закрыть глаза, как я вновь видел тот морок. «Она не морок. Я качнула головой. Вчера, когда вы отправились спать, я вышла подышать свежим воздухом и увидела её. Она мне улыбнулась и пошла в лес. Я не знаю, кто и зачем это делает, но та женщина, которую все считают призраком моей бабки, не морок. Думаешь, что кто-то набрасывает её личину для того, чтобы пугать людей? Зачем?» Графок смотрел в окно, словно надеялся в первых лучах солнца вновь увидеть ее. «Думаю, что сегодня мы об этом узнаем. Я допила бодрящий травяной отвар. Надо будить сагана, сбрести и отправляться». «Твоего мастера в комнате нет. Он совсем недавно вышел, сказал, что хочет размять мышцы». «Когда я поищу его, а ты пока разбуди эту рыжую Соню». Я отодвинула стул и встала. Опрос друга застал меня врасплох. «Что между вами?» «О чем ты?» Я постаралась разыграть удивление, но, судя по лицу третьекурсника, у меня это получилось плохо. Опустившись обратно на место, со вздохом проговорила. «Сама не знаю». «Будь с ним поаккуратнее», — прошептал друг. «Мне кажется, что он скрывает намного больше, чем я думал. Не уверен я, что все его тайны придут с тебе по душе». Я лишь усмехнулась. «Ты все еще его подозреваешь?» «Но не встреваешь во все это». «А толку?» — махнул рукой парень. «Тебе хоть говори, хоть не говори, всё равно по-своему сделаешь». «Можно считать, что я получила благословение от названного старшего братца?» Хитро прищурилась я, опираясь ладонями о деревянную столешницу. «Можно и так». Недовольно буркнул Драфок. «Иди уже, ищи своего колдуна. Пойду разбужу Бристью, Чую, что выдвигаться нам с минуты на минуту». Целитель встал из-за стола, захватил чашу с отваром и направился в сторону спальни. При чувстве скорой виски я подхватила с места и побежала к выходу, но не успела. «Деревенщина неотёсанная!» заряжала колдунья, сыпля такими ругательствами, что у меня уши дёрнулись. Через мгновение драфок вылетел из спальни пунцового цвета, а ему в спину уже летела чаша, разбрызгивая отвар. Подхихикивая, я выскочила из дома, вспоминая, что предупреждала подругу о том, что её привычка спать нагишом рано или поздно сыграет с ней злую шутку. На крыльце столкнулась с Аганом. Хорошо хоть притормозить успела, то печаталась бы носом ему в грудь. «Слышал, вы уже проснулись», — усмехнулся чародей, на котором ничего, кроме тёмных полотняных штанов, не было. «Да, уже почти готова выдвигаться». Я умолчал о том, что этой ночью не сомкнула глаз. Колдун скептическим взглядом окинул мой внешний вид и покачал головой. «Ты в лес собираешься или на бал к местному герцогу?» «Нет у меня другой одежды», — Огрызнулся я. Да, в штанах не ходят. Сейчас для полноты картины не хватало моей матушки». гордо вышагивающий в брюках мимо этого дома. Вот только, несмотря на раннее утро, на улицах было пустынно. Лишь лая псы и пели птицы. Жители восточного Хастуа не ослушали запрета Сагана и не покинули храм. «Ладно, не бери в голову». Кивнул мужчина и накинул рубашку, которую держал в руках. «Эти двое собрались?» Вместо ответа отворилась дверь, толкнув меня в спину. «Еще раз так сделаешь?» «Я тебя лишу самого ценного, что может быть у мужчины», прошипела Брестия, выходя на улицу. «Мозга!» — хохотнул Драфок, идущий следом, и тут же присел, уклоняясь от чёрного сгустка. В доме что-то упало и разбилось. Ребята заметили невольных зрителей их перепалки. «Вы всё взяли?» — осадил их Саган. Голос его звучал настолько холодно, что и я себя почувствовала виноватой, хотя ничего плохого не сделала. Целитель хлопнул ладони по небольшой сумке, висящей у него на плече. Поклажа весело зазвенела стеклом. Я коснулась кончиками пальцев кулона, который не снимала даже ночью, и утвердительно кивнула. Обрести лишь пожала плечами, типа «Что нужно было с собой брать?» «Тогда выдвигаемся». Скомандовал чародей и, бросив взгляд на колдунью, добавил. «Никто из дам. Не ходят в штанах, да, Шерил?» А я прикусила язык, заметив, в чём одета соседка. Подруга лишь развела руками. Она не подчинялась никаким правилам двора, обрезала волосы, надела брюки, бегала от невыгодной мужской партии, подобранной отцом. Потому я могла сейчас сказать, что Брис не показатель, но решила промолчать и обойтись лишь тихим вздохом. Солнце только выглянуло из-за горизонта, когда мы уже проделали половину пути до леса. Как оказалось, если идти быстро и не рассматривать пробуждающуюся природу, то дойти до опушки можно и за час. «Что мы будем делать? Как искать и возвращать ребёнка?» — заговорила Бристия, которая, казалось, кроме интереса, больше ничего не чувствовала. Словно всё происходящее было игрой. «Доберёмся до места, там всё объясню». Сухо бросил Арусаган, показывая, что относится к данным клятвам более чем серьёзно. «Да какого места?» — кленился в диалог целителя, преподаватель тихо зарычал. «Граф, как там дела с поломанным артефактом?» — попыталась я спасти положение. Я чувствовала, что чародей начал колдовать, когда мы только пересекли границу леса. А значит, и лезть к нему с расспросами сейчас было равносильно самоубийству. Не скажу, что меня и впрямь интересовал сейчас поломанный артефакт, но идти в тишине друзья не могли. Или и впрямь не понимали, насколько серьезно все то, что происходит в Восточном Хасто, или так заглушали растущее беспокойство. У меня и самой колотилось сердце. Нет, я была уверена в наших силах. Да что там, с нами один из демиургов, Пусть и со слегка порезанной силой, но это не отменяет того факта, что он сильнее многих. Но всё же на кону стояла жизнь пятилетнего мальчишки. Если мы не выполним клятвы, которую Саган произнёс при всей деревне, тогда мне даже думать не хотелось о том, что тогда может произойти. Каким бы божеством Арсаган ни был, он не сможет обмануть саму магию. Если он не выполнит свои обещания, то умрёт». «Нет, нет, нет, я ни о чём таком думать не хочу. Сейчас мы найдём тех, кто похитил ребёнка, выбьем им зубы и вернёмся с победой». Кажется, так и начинается истерика. То, что вызвано поломанным артефактом, оказалось простой хрустальной вазой. Вздохнул парень. «Если в неё поставить живые цветы, то они не завянут и не засохнут, даже если воду налить забудешь. Я его в первый раз подлатал, там одна из рун подтёрлась». Драфик замолчал, а я не знала, как продолжить этот отвлекающий разговор. Хотя он уже и не нужен был, Саган продолжал выплескивать энергию, вплетать ее в какое-то мощное заклинание. Я так еще не умела, без пасов, без слов, да еще и передвигаясь. Моим пределом была пока вызванная накануне буря. Бристиа смотрела себе под ноги и молчала. Лицо у подруги было такое, словно она только что осознала все и стыдилась своего поведения. Драфок шел рядом, придерживая рукой сумку, внутри которой то и дело сталкивались боками стеклянные флаконы, оглушая кругу радостным позвякиванием. «Сюда». Колдун заговорил впервые за долгий путь по лесу, а рукой указал в сторону поляны, покрытой зелёной плешью трав и цветов. Обгоревшая чёрная земля напоминала о магической буре, которую я устроила тут вчера. Подумать только. Столько всего произошло за такой короткий промежуток времени. Столько ответов нашлось, и столько же вопросов повисло в воздухе. Я бросила взгляд на мужчину, который стал для меня большим, чем преподаватель, но не мог стать любимым мужчиной. Он был прав. Мы можем попробовать, но у Бога, со сосмертной, нет никакого будущего. Мне нужна ваша помощь. Саган прошел к центру поляны и развернулся к нам лицом. Брестия, мне нужен доступ к искре тьмы. Девушка выдохнула и выпучила глаза. Я не спрашиваю, зачем. Я спрашиваю, как ты это собрался делать? Просто дай разрешение. У нас не так много времени. Драфок. Ты на подстраховке. Вы ведь все знаете, о чем я сейчас говорю. Я не знала, но не стала об этом говорить. Все же мужчина прав. Времени у нас как раз-таки и нет. Шерилл, следи за периметром. Как только заметишь чужака, бей на поражение. Только что я получила указание подключить особенность «Искры воды». И так неприятно стало от того, что мы сейчас лезем непонятно куда рискуем абсолютно всем, а я не могу рассказать друзьям о второй «Искре». А тем временем Бристия подошла практически вплотную к Русагану и протянула ему свои руки. Чародей обхватил запястье колдуни и закрыл глаза. Я чувствовала, как нарастает сила, окутывающая этих двух магов, но не понимала, что происходит. «Объясни», — попросил я шепотом Драфика, который, не моргая, следил за происходящим. «Она делится с ним тьмой для того, чтобы сорвать какую-то завесу. Есть одно очень сложное и опасное заклинание». Эта магия запрещена, так как колдовство срабатывает с помощью кровавой жертвы силы колдуна. Тот, чью сейчас пытается пробить мастер, был магом тьмы. Не скажу, что его слова открыли мне глаза на происходящее, но я, кажется, начинала понимать. И все же, как маг тьмы мог наложить заклинание, напитанное хаосом, если только это делало несколько колдунов? Темно-серый купол, наложенный на этот лес, проявился всего на мгновение. Мигнул. Не знаю... Видела ли это только я, или целитель был настолько сосредоточен на происходящем, что не смотрел по сторонам? Я же, в свою очередь, прощупывала лес на наличие живых существ. Там пролетела птица, там проползла змея, а вот там, в засаде, нечто дикое и опасное, но охотиться оно не на нас. Опасности не было, и я вновь отвлеклась на купол хаоса. Он больше не исчезал из поля зрения. Саган тянул из побледневшей колдуньи силы и, смешивая их со своими, вливал в могущественное чародейство. Купол, казавшийся серым туманом, подрагивал, словно кто-то наносил по нему невидимые удары. А я задалась одним вопросом, на который самостоятельно не могла найти ответ. Интересно, сколько же магов было задействовано в этом колдовстве? Драфик сорвался с места за секунду до того, как у Бристия подкосились ноги, и она начала падать. Целитель поймал её у самой земли, аккуратно уложил её голову себе на колени и прикоснулся к её лбу кончиками пальцев, с которых сочилось золотистое сияние. Сейчас я могла сказать, что его магия многим слабее магии Сагана по одному лишь цвету. Если колдовство преподавателя было ярким, насыщенным, словно лучи заходящего солнца, то Драфок мог похвастаться лишь легким лимонным оттенком. Бристия открыла глаза, посмотрела на целителя и прохрипела: «Кажется, братья-близнецы меня не любили при жизни раз. И тут ты...» «Что-то ран сдалась, герцогинька», — пробормотал парень, пытаясь одной рукой раскрыть сумку. Я пришла ему на помощь и пододвинула целый склад зелий поближе. Драфок выузил из этого мешка на длинной ручке небольшой мутный флакон, вырвал зубами пробку и не церемонии свалил содержимое колдуне в рот. Бристия закашлялась, но послушно проглотила восстанавливающее снадобья. «Ей нужно несколько минут». Обратился друг Сагану. «У нас их нет», — покачал головой чародей, вытирая с албопот. Я определил местоположение, откуда тянулась эта сетка. По ней передавались сигналы и команды зверю. Но медлить нельзя, они могли это понять и обрубить связь. «Они?» Я помогла подруге встать с земли и отряхнуть налипшие травинки с одежды. «В одиночку такую магию не провернуть», — покачал головой мужчина, подтверждая мои догадки. «Но ты её в одиночку разрушил», — прищурился Драфак, передавая в руки колдунь еще один флакон. «Это мы обсудим позже», — обрубил мастер. «Сейчас я открою портал. Действовать надо быстро». «Первый идёт Шерилл. Если требуется, зачищает место, в котором мы окажемся. Драфок. Проследи, чтобы брести стало лучше, выйдет следующее. Я пойду последним, всё понятно». Мы почти синхронно кивнули, хотя до этого никогда не работали в команде. «Наверное, так они и формируются. Нужна опасность и сжатые сроки». «Приготовьтесь». Бросил мужчина, взмахивая руками, а я запоздала, вспомнила, что зареклась пользоваться огненными порталами. Магический переход появился с непривычным тихим шипением, словно ему стоило огромных усилий существовать. Я бросила взгляд на мастера и поняла, что ему это стоит огромных усилий удерживать портал. Задерживаться было нельзя. Подхватив подол платья, чтобы ненароком в нём не запутаться, я шагнула в портал. «Два вправо», — донеслись до меня слова колдуна, когда поляна за спиной уже пропала. Стоило сделать первый шаг, Как голова закружилась, выпитый утром отвар подпрыгнул до горла и опалил его словно огнём. Я сглотнула противный комок, душивший меня изнутри, и сделала второй шаг. Портал выплюнул меня на серые камни, которым время и ветер придали новую форму. Ударившись о них коленями, закашлялась. Я ничего не видела, кроме выложенного булыжниками пола. Даже если вокруг меня сейчас соберётся орда врагов, я и пальцем пошевелить не смогу. Чем сильнее становилась моя искра воды, Чем больше я её развивала, тем болезненнее была реакция на порталы, созданные стихией огня. «Шерил!» Драфок появился из мигнувшего портала, я чувствовала его. Его чувствовала моя искра воды. Чита, руки вздёрнули меня вверх, оторвали от пола. Брестя, дай». «Спасибо». По зубам стукнуло стекло. Я, доверившись другу, глотнула слегка солоноватую вязкую жидкость и вновь закашлялась. Женя в груди медленно спала, голова перестала кружиться. Амир обрёл чёткие очертания. «Что случилось?» «Это уже был голос Сагана». «Мы это уже проходили. Твои порталы почему-то убивают её». Процедил сквозь зубы драфок. «Восстанавливающее и заживляющее зелье?» «Дал». «У нас не было другого выхода. Это не повод отправлять её первой». «Всё хорошо. Я высвободился из хватки целителя». «Спасибо». «Хорошо то, что по эту сторону нас никто не ждал». Может, конечно, и ждал, но пока скрывался. Если бы засада была прямо за углом, я была бы уже мертва. Мы стояли в узком коридоре. По правую руку тянулась сплошная серая стена, а по левые окна, разгороженные тонкими колоннами. Отсюда был виден внутренний двор замков, который нас перенёс портал чародея. Растительность одичала, плющ полз по отвесной стене вверх, забивая все те поры, которые открылись с помощью времени, ветров и дождей. Толстые скользкие лианы свисали с веток высоких разлапистых деревьев. Тихо шуршала высокая трава, которая, казалось, должна была доходить мне до пояса. Все говорило о том, что тут уже много лет никто не живет. Вот только Саган не мог ошибиться. Шерил, ты готова? Колдун подал мне руку. Сейчас надо, чтобы ты нашла живых в этом замке. Я больше не чувствую сеть, не смогу по ней выйти. Я лишь кивнула головой и сделала несколько шагов, одному из окон, пытаясь прочистить мозги свежим воздухом. «Почувствовать?» — удивился Драфок. «Это что за магия такая?» Виноват, отведя глаза, я подняла руку и в мгновение собрала из воздуха влагу, формируя прозрачную большую каплю. «Первонючие портки пайбы!» — воскликнул целитель, хлопнув себя по бедру. «И как давно?» «Обсудите это после того, как разберемся с проблемой!» — шикнул на него Арусаган. «Арусаган». А я мысленно усмехнулась. «Это ребята еще не знают главного. В нашей компании затесался демиург». «Так вот, почему тебе так хреново от его порталов?» не унимался друг. «А я-то думал, это какая-то особенность организма». «Это еще какая?» отвлеклась я от концентрации. «Непереносимость мутных типов». Буркнул парень и встретился с грозным взглядом преподавателя. «Не отвлекайте вы ее», осадила их Бристия. Я давно подозревала нечто такое. Но это и впрямь обсудим позже. Там ребёнка похитили, если вы забыли». Пристыдив их, колдунья выхватила у целителя сумку, затрахтела флакончиками и, выудив один зеленоватым зелем, передала его Сагану. «Пополни резерв. После того колдовства у тебя не должно было остаться сил». Чародей не спорил с ней, хотя я знала, это не так. «Силу этого субъекта хоть отбавляй». Я зажмурилась, концентрируя... всю силу в третьем энергетическом центре, подпитывая свою искру воды. Она отозвалась неожиданной радостью, словно давно ждала, когда я целенаправленно напитаю ее для использования особой способности. Подчиняясь какому-то внезапному порыву, я прошептала. Инвиниент. Замок был, как на ладони. Я видела все коридоры и тайные ходы, знала, куда попаду, если сверну сейчас направо, а потом трижды налево. Чувствовала его, как часть себя. Четверо. Я нашла четверых. «Всего?» — Брестия скептически загнула бровь. «Как так?» «И почему мне кажется, что это ловушка?» — пробормотал драфок. «Один только Саган ничего не сказал». «Ребенок тут», — добавила я, начиная соглашаться с другом. «Все это уж больно походило на западню». «Веди и будь настороже». Коротко проговорил колдун, а я заметила искру беспокойства в его глазах. «Ловушка». Но выхода не было, мы должны вернуть мальчишку домой. Развернувшись, я побежала по коридору, показывая друзьям дорогу. Уже не было смысла скрываться. И скрывать. Признаюсь, меня пугала неизвестность. пугало то, что ждёт нас на наземном этаже, но и в то же мгновение я была счастлива. Больше мне не нужно скрывать, кто я есть. Друзья поняли. Да, мне не избежать расспросов, и нужно придумать версию, в которую поверят все. Тут я солгу во благо. Помогу Сагану сохранить его тайну. Но они и приняли. Перед глазами мелькали лестницы, сменялись комнаты, резко появлялись повороты. Но я не сбавляла скорости, и, судя по звукам, друзья бежали за мной, тоже прекрасно понимая, что если нас тут ждут, то не стоит опаздывать. Комната, к которой я всех вела, показалась в конце длинного широкого коридора. Когда-то вдоль него на постаментах стояли высокие статуи. Сейчас же от них остались лишь части. Надписи, выбитые на камнях, затёрлись и стали нечитаемы. Я остановилась возле одной из них и прислушалась к своей искре. «Там. Четверо. Ребёнок в дальнем углу, скорее всего, связан магией». Саган кивнул и первым направился к двустворчатым дверям, которые, несмотря на общее состояние замка, выглядели прилично. Колдун шевельнул пальцами. Анте. Дверь слетела с петель и с оглушительным грохотом приземлилась на мозаичный пол. Несколько шагов... Именно столько разделяло нас и тех, кто поклонялся мёртвой богине. Саган вошёл первым и замер. «Так-так, пришёл всё же», — протянул мелодичный женский голос. Я ступила следом и закусила губу. Зал, в котором мы оказались, был уставлен колоннами в хаотичном порядке. Они уходили толстыми подпорками вверх и впивались каменными когтями в перегородку между этажами. Свет исходил из небольших круглых окошек под самым потолком. И я узнала её. Это была та самая женщина, которая ещё год назад начала появляться в Восточном Хасту, угать людей и впоследствии похищать их. Распущенные чёрные волосы гибкими локонами щекотали обнажённые плечи. Бесцветное платье уходило длинной юбкой в пол, а яркие зелёные глаза источали столько ненависти, что мне стало не по себе. «Инлис», — выдохнула я, понимая, что именно такое описывала мне её матушка — «Ай, Мэри!» — со мной в один голос произнес колдун и сжал кулаки. «Ты опаздываешь, Арусаган, сильно опаздываешь. Я давно тебя жду!» — усмехнулась женщина, глазами отозвавшись сразу на два имени. «Как же я скучала по тебе, братец!» Удивленным взглядом Бристи и Драфака, оказавшихся от меня по правую руку, было понятно, что они еще не совсем осознали происходящее. «Его оставить, а остальных убить!» Ее голос хлестнул по воздуху плетью, а от колонны отделилось два силуэта. Один из них был худощавой низкой женщиной с бесцветными глазами и волосами белого цвета. А вторым... Я ахнула, отмечая короткие черные волосы без седины на висках, тонкие губы, острые скулы и такие знакомые серые глаза с черным ободком. Я видела такие каждый день в зеркале.